Глава 32. Когда Эрика Смус вернулись к месту преступления, толпа на дороге у дома заметно выросла. Рядом с фургоном Sky News появились микроавтобусы съемочных групп BBC и ITN. ITN — агентство, поставляющее видеоматериалы о событиях дня во все телевизионные компании управления независимого вещения. Их встретил руководитель группы криминалистов Нилс Акерман вручившим им чистую спецодежду. «Телефонная линия перерезана, как и на Лорел роуд сообщил он, пока Эрика с Мосс переодевались. «Убийца тот же наверняка», сказала Мос, застегивая на себе синий комбинезон и накидывая на голову капюшон. Эрика промолчала, тоже застегивая молнию комбинезона. Они отдали свои грязные спецкостюмы одному из экспертов, и тот поместил их в прозрачный пакет. «Попробуйте вытащить из этого все, что можно», распорядилась Эрика, отдавая Нилзу маленький, прозрачный пакетик с картой памяти. Ее проглотили, но в желудке она пробыла недолго. «Проблем быть не должно», — рассудил он, забирая пакетик. «Но прежде я хочу вам кое-что показать». Они проследовали за ним в дом, прошли через застекленную кремовым ковром прихожую, где все еще работали криминалисты, через гостиную открытой планировки, и Акерман завел их в хозяйственное помещение, выходившее на задний двор. Дверь была распахнута, Они снова ступили под солнце. Где-то вдалеке жужжала газонокосилка. «Мы проверили все окна в доме. Они пластиковые, тройные стеклопакеты. Просто так через них не заберешься. Нужно разбить. Все окна заперты изнутри, за исключением того, что в спальне. Его разбила коллега Джека Харта, когда обнаружила его тело», — доложил Нилс. Эрика и Мосс проследили за его взглядом, направленным на разбитое окно в соседней части дома. Отпечатков и других следов насильственного проникновения не обнаружено. «А входная дверь?» — спросил Эрика. «Заперта изнутри на ель. И запор», — ответил Никс. «Остается это — дверь хозяйственного помещения, которая послужило послужила местом проникновения». Дверь была деревянная, толстая, выкрашенная в синий цвет. Ручка из тяжелого металла. Массивный железный ключ, который Эрика нашла на полке, был вставлен в замочную скважину. Она была на замке. Мне пришлось ее отпирать, когда мы погнались за фоторепортером», — сообщила Эрика. «Сейчас, одну минутку», — пообещал Нилс. Он закрыл дверь. И «Если приглядеться сюда, с наружной стороны, в самом низу можно увидеть тонкую полоску с более старой краской». Они припали к траве с наружной стороны двери и заметили, что дверная панель по нижнему краю на сантиметр зеленая. Когда дверь была зеленой, К ней внизу приклеили уплотнитель. Недавно этот уплотнитель отодрали. Мы нашли его за стиральной машиной и сушкой. Нилс открыл дверь, шагнув в хозяйственное помещение и взял со стиральной машины тонкую резиновую прокладку, которую он на несколько секунд приставил к зеленой полоске в нижней части дверной панели и снова убрал. Видите? То место, где ее содрали. Она прикрывала щель под дверью шириной в четверть дюйма. Эрика посмотрел на Мус. «Ну и что?» Как он мог через нее залезть? «Он же не плоский Стэнли», — заметила Мосс. «Плоский Стэнли — герой одноименной детской книги 1964 года американского писателя Джеффа Брауна. «Сейчас покажу», — сказал Нилс. Он жестом подозвал одного из дактилостопистов. Тот пришел из кухни, принеся с собой длинный кусок проволоки и газету. Затем закрыл и запер дверь, оставив их в саду. Нилс опустился на колени, развернул газетный лист и просунул его в щель под дверью. Потом взял проволоку, вставил в замочную скважину и принялся осторожно проталкивать ее и вращать. Эрика смоз наблюдая в окно, увидели, как ключ зашевелился, выскочил из замка и, звякнув, упал на лежащую внизу газету. Нил затем аккуратно вытащил из-под двери газету вместе с ключом, который он вставил в замок и открыл с улицы хозяйственное помещение. «Вуаля!» — он торжествующе улыбнулся. Они смотрели на него. В канализационной трубе рядом с дверью забулькала «Зря вы пошли в суд, медэксперты! Вы же настоящий фокусник!» — заметила Мосс. «Великолепно придумано!» «Но почему вы решили, что именно этим способом преступник проник в дом?» — спросила Эрика. «Мы нашли в замке кусочек отломившейся проволоки и клочок газеты, зацепившийся за дерево под дверью», — объяснил Нилс. Со всей церемонностью доставая из кармана прозрачный пакет, в котором лежали огрызок серебристой проволоки и газетный обрывок, Из глубин памяти Эрике всплыла картина. Наполненная паром ванная, Марк в одном лишь полотенце, обернутом вокруг пояса, прижимает к порезу от бритвы такой же крошечный клочок туалетной бумаги, на котором проступает кровь. Жужжание, вновь газона газонокосилки, вернуло Эрику в реальность. «На уплотнители есть отпечатки?» — спрашивала Мосс. Нилс покачал головой. «Если убийца проник в дом, используя трюк с газетой, как же тогда он вышел? Запер дверь и ключ положил на полку?» «Нет». «Как и в случае с Грегори Монро, он мог нанести визит предварительно. Взял ключ, сделал с него оттиск, положил на место», — сказала Мосс. «Логично. Немного сложно, но логично», — рассудил Эрика. «А суд примет подобные доказательства?» «Примет. В копе с отпечатком, что мы сняли с наружной стороны этой двери в нижней половине», ответил Нилс, показывая на покрытие с глянцевой синей краски. «Вы сняли отпечаток пальца?» — обрадовалась Эрика. Нилс вновь подозвал дактилоскописта. «Это отпечаток не пальца». Он показал им лист белого картона с четким контуром уха. Убийца приставил ухо к двери, прислушивался. — объяснил Нилс. Это был отпечаток маленького уха почти как у ребенка. Несмотря на изнуряющий зной в саду, Эрика зябко поежилась.